Глава тридцать седьмая. Лис. Её разбудил вой ветра. Что-то влажное и холодное прильнуло к щеке. Не до конца проснувшись, лис вытянула руку и ладонью уперлась в нависший низко над головой мокрый тент. Палатка накренилась к земле. Лихорадочно пытаясь отыскать в темноте фонарик, лис слышала, как снаружи ревел ветер и бесновались в океане волны, разбиваясь о берег. Наконец, включив фонарик, она увидела Джонни, которая сидела с крепко зажмуренными глазами, прижав к подбородку колени и всем телом раскачиваясь. «Джонни, ты в порядке? Непогода скоро за...» Новый яростный порыв в лиснул по палатке, плотно прижав ткань тента к их лицам. Лис подняла руки над головой, чтобы не задохнуться. Вспышка молнии пронзила небо, осветив всё внутри. Джонни зажала голову между коленями. Лис начала отсчитывать про себя секунды до удара. Горы задрожали от раскатов грома. Судя по всему, гроза была совсем рядом. Внезапно полог распахнулся и со страшной силой захлопал по палатке. Направленный в лицо луч света ослепил, и Лиз прикрыла глаза ладонью. Вода ручьями стекала с лиц Мэгги и Хелены, просунувших головы внутрь. «Нашу палатку сносит ветер!» — попыталась перекричать шум стихии Мэгги. «Все промокло! Внутри вода!» — добавила Хелена. «Залезайте быстрее внутрь!» — скомандовала Лис и подвинулась, чтобы дать подругам место. Они вползли внутрь и застегнули молнию. В палатке было не пошевелиться. Низкий свод давил на макушке. В воздухе разнёсся запах мокрых шерстяных носков и немытых тел. Всё было в песке. Новая вспышка молнии. Лис начала считать. Ровно через восемь секунд небеса разверзлись, и сокрушительный удар грома заставил содрогнуться горы. Джонни вскрикнула. «Откуда вообще взялась эта чёртова гроза?» Проорала Хелена. «В прогнозе ведь не было!» лис ощутила покалывание на коже, когда вспомнила, как не придала особого значения символу молнии, который на экране смартфона выглядел вполне безобидно. «Подумаешь, маленькая ломаная линия!» А ещё в памяти всплыли слова фермерши. «Давление падает, значит, завтра будет гроза. Непогоду лучше переждать». Но Лис проигнорировала советы и друзьям ничего не сказала. Ее щеки залились краской. Вильгельм предупреждал, что погода поменяется. Все слышали его слова. Прогноз погоды тоже был не ахти. Я говорила, но я понятия не имела, что все будет настолько плохо. Надеялась, что гроза обойдет нас стороной. «Гроза?» — переспросила хелена «То есть ты о ней знала? Мы уже выдвинулись в путь, когда...» «Стоп! Что ты имеешь в виду, говоря, выдвинулись в путь?» Лис судорожно сглотнула и призналась во всем. «Помните, мы утром встретили фермершу? Так вот она предупредила, что погода может резко поменяться». В свете фонарика Лис увидела, как вытянулось от удивления лицо Мэгги. «И ты нам ничего не сказала?» «Я просто не хотела вас пугать. Все уже были настроены на...» «Что конкретно сказала та женщина?» — перебила Хелена. Лис отвела глаза. «Непогоду лучше переждать». Но погода была прекрасная и ни ветерка, ни облачко лучше лучше для похода не придумать. Я позже лис, — оборвала ее на полусловие Хелена. Ты все решила за нас, даже не посоветовавшись с нами. Что же вы сами не проверили прогноз погоды, нашли крайнюю? Девушки заморгали. Такого выпада от лис никто не ожидал, как и сама лис от себя. Ее бесконечному терпению тоже пришел конец. Ей надоело вечно опекать всех и быть за все в ответе. «Слушайте, я понимаю, что дала Маху, и мне искренне жаль. Зная, что стихия так разгуляется, я бы настояла на...» Обрушившийся с горы порыв ветра не дал закончить фразу. Нужно было действовать. «В палатке оставаться нельзя!» — прокричала она. «Ты предлагаешь выйти наружу?» мэнги вытращила на нее глаза. «Дуги у палатки сделаны из металла, а металл — проводник электричества». Лиз до сих пор с содроганием вспоминала пострадавшего от удара молнии пациента, с которым ей пришлось иметь дело в первый год работы в больнице. Удар молнии был настолько сильным, что подошва обуви оторвало напрочь, а пятки прожгло до костей. Всё тело несчастного было покрыто ожогами и рваными ранами. «Надо надеть водонепроницаемую одежду и ботинки, у них резиновая подошва». Молния озарила палатку, и девушки испуганно вскинули глаза. Оглушительный гром последовал почти сразу. Гроза была совсем рядом. «Бегом!» — крикнула Лис. Мэгги и Хелена быстро выползли из палатки, одражающая всем телом Джонни, ещё сильнее вжалась в её угол. Лис положила руку на её плечо. «Нужно идти!» — Джонни не шелохнулась. «Всё будет хорошо, обещаю!» Лис помогла подруге подняться. Они выбрались наружу и в слабом свете фонариков, от которых под хлёсткими струями дождя толку было мало, быстро надели непромокайки, затянули по потуже капюшоны и сунули ноги в ботинки. Лис помогала Джоне одеться, когда Хелена заорала. «Оттяжки не держат!» Лис направила фонарик на вторую палатку, которую уже перекосила от ветра. Колышки были вбиты слишком близко, и натяжение верёвок ослабло. Лис упала коленями на превратившуюся в месиво землю и, ухватившись обеими руками за ближайший колышек, и, от проливного дождя, попыталась вытащить его из земли. Внезапно полок надуло парусом, и верёвка выскользнула из рук. Ветер подхватил её и начал хлестать ею во все стороны. «Лови!» — крикнула лис, когда верёвка ударила по земле рядом с Хеленой. Хелена схватила конец верёвки, и лис, удерживая край палатки, зафиксировала колышек. Земля размокла настолько, что у колышков не было ни малейшего шанса долго удержаться на месте. Лиса гляделась по сторонам. «Думай!» Она знала, что в грозу следует держаться подальше от гор, поскольку молния всегда бьёт в самую высокую точку. Но и открытые пространства небезопасны. Многих людей убила не сама молния, а разряд от земли к небу. Он-то и поражает находящихся рядом с местом удара людей. «Мне кажется, в дальнем конце залива, рядом с Блафьолем, должна быть пещера!» Купаясь в море днём, Лис заприметила какое-то углубление в скале. «Попробуем укрыться там!» Она повела подруг через дюны. Дождь в свете фонариков, сплошная белая стена, хлестал со всех сторон. Тонкие ручейки объединялись и потоками скатывались с гор. Ботинки вязли в мокром песке, прижатая ветром к телу одежда сковывала движение. Молния разорвала небо в клочья и сразу раздался гром. На какой-то миг стало светло, как днём. Мэгги испуганно подняла глаза. Хелена, часто моргая, приросла к земле. Джонни, будто сражённая выстрелом, с воплем упала на колени, обхватив руками голову. «Всё хорошо!» — прокричала Лис и схватила Джонни за плечи. Чувство вины съедало её изнутри. «Нам туда!» Она помогла Джонни встать и махнула рукой в сторону дальнего конца пляжа, выглядывая в слабом свете фонаря вход в пещеру. Сверепый ветер бушевал над океаном, срезаясь с чёрных волн гребни, которые белой пеной устремлялись ввысь. «Вижу пещеру!» — закричала лис, заметив отверстие в скале. — Мы спасены! Глава 38. Мэгги. Ветер сорвал с Мэгги капюшон. Щурясь от ливня, она смотрела на чёрный арочный вход в пещеру, который, поблёскивая в темноте, напоминал портал какого-то собора. — Сюда! Быстрее! — скомандовала лис. Мэгги уже пожалела, что оставила свой фонарик в палатке. Сейчас этот яркий лучик в руках мог бы стать для неё лучиком надежды, мог бы унять бешеное сердцебиение. Лис шла впереди, держа за руку Джонни. Мэгги ни на шаг не отставала от Хелены. Мокрый песок серебром растекался под ногами. Темнота внутри оказалась настолько густой, что Мэгги боялась задохнуться. застоявшимся застоявшемся сыром воздухе улавливался лёгкий запах аммиака. Сквозь трещины в камнях сочилась вода. Луч налобного фонарика лис выхватывал из темноты голые мокрые стены пещеры. Мэгги в нерешительности повернулась и застыла, глядя на стену дождя. маги откликнула Хелена, направив свой луч на подругу. «Пошевеливайся!» Мэгги не шелохнулась. Тогда елена подошла к ней. «Отойди от входа! Там небезопасно!» Внезапно снаружи раздался оглушительный грохот. Земля под ногами содрогнулась. Как ни странно, вспышки молнии не последовало. «Ты слышала?» — спросила Мэгги, часто дыша. Хелена удивлённо посмотрела в сторону пляжа. «Да». «Что это было?» — Хелена покачала головой. «Может, удар молнии?» «Вспышки не было». Помолчав несколько мгновений, Хелена сказала. «Пошли». Не отставая от Лис и Джонни, подруги углубились в пещеру. Боясь наткнуться на что-нибудь в темноте, Мэгги вытянула перед собой руки. На ощупь камни напоминали пемзу. Узкая пещера вела в другую, размером с небольшую комнату. «Смотрите, ловушки для омаров!» — воскликнула Лис. Ее фонарик осветил дюжину ловушек, составленных рядами в углу пещеры. Наткнувшись на этот привет от цивилизации, Мэгги испытала легкое чувство облегчения. От ловушек исходил густой запах моря и соли. «Здесь и переждём грозу», — решила Лис. Джонни присела на одной из ловушек и подтянула колени к груди. Мэгги от беспокойства не находила себе места и расхаживала взад-вперёд по пещере, освещая фонариком испещрённые трещинами стены. Особенно внимательно она изучила своды пещеры, чтобы убедиться в отсутствии летучих мышей. Одна мысль о том, что они могут запутаться своими липкими крыльями в её волосах, заставила её поглубже надвинуть капюшон. Прошло несколько минут. Бушевавшая снаружи стихия гулким эхом проникала в недру убежища. Водя пальцами по камням, Мэгги заметила какой-то серебристый блеск и склонила голову над необычной находкой. «В чём дело?» — спросила Хелена. «Тут что-то есть». Мэгги просунула пальцы в щель и вытянула тонкую серебряную цепочку. Частично опутанной паутиной, она деликатно поблескивала в свете фонарика. «Смотрите! Браслет!» Его звенья перемежались бусинами в виде букв. «И на нем есть имя!» Сощурив глаза, Мэгги начала поочередно вращать бусины. Прочитав их все, она почувствовала, как покрывается ледяным потом. «Карин!» — произнесла она и шепотом добавила. «Это...» «Пропавшая девушка!» «Девушек с таким именем на свете много», — заметила их Елена. Вильгельм говорил, что в последний раз её видели именно на этой тропе. Мэгги покачала головой. «Взгляните на браслет. Он весь паутине значит, лежит здесь не первый день». Она протянула браслет-лис, которая направила на него фонарик и стала внимательно изучать находку. «Что думаешь?» — спросила Мэгги. «Твоя теория имеет право на существование. Браслет на взрослую руку и имя соответствует...» «Но что он делает в пещере? Возможно, девушка, как и мы, пряталась здесь от непогоды», — высказало предположение Хелена. Мэгги подняла голову, и луч фонарика прочертил дугу. Вглядываясь в пустоту пещеры, Мэгги представила, что, возможно, на этом же месте когда-то сидела Карин и точно так же ждала, когда закончится гроза. Глава тридцать девятая. Джонни. Вонзив ногти в икры ног, Джонни в ужасе приготовилась к следующей вспышке. Подруги по очереди с любопытством разглядывали браслет, а Джонни сидела в стороне. Её мозг от страха онемел, решив возможности соображать. Она бросила через плечо взгляд на узкий вход в пещеру. Новая вспышка молнии пронзила небо, а затем последовала целая череда вспышек. Сердце бешено колотилось. Кровь громко стучала в ушах. «Ты как?» — спросила Лис. Ей очень хотелось ответить подруге, что всё в порядке, однако слова застревали в горле. После очередной молнии раскаты грома сотрясли землю. Джонни начала задыхаться. Лиз успокаивала, обещала, что гроза скоро закончится, но её голос доносился откуда-то издалека, словно с другого конца тоннеля. Паника захлестнула Джонни удушающей волной. Лица растворились, и поток воспоминаний вернул её в тот день, когда она испытала ужас во время грозы впервые в жизни. Ей было шесть. Отец взял её тогда с собой на съёмки. Арендованный дом наводнили модели, стилисты, визажисты, которыми отец бесцеремонно помыкал. Девочки велели не путаться под ногами и сидеть тихо. Один из помощников принёс ей в комнату пиццу, и, несмотря на громкую музыку и разговоры, она быстро уснула. А проснулась через несколько часов от доносившегося снаружи грохота, в кромешной тьме. Джонни застыла в ужасе. Нащупав в темноте выключатель, лампы щелкнула по нему. Света не было. Пугающая вспышка молнии выхватила из мрака лес за окном. Она с криком выбежала на лестничную площадку и позвала отца. Но он не пришел. Никто не пришел. Джонни была тогда маленьким ребенком и не знала ничего об отключениях электричества. Не знала, что отец сидит в баре по соседству, где быстро подключили генератор. Когда отец с друзьями через несколько часов вернулся в дом, он обнаружил ее спящей в мокрой пижаме на коврике перед дверью. С утра страдающий от жуткого похмелья отец был настолько поглощен съемками, что даже не поинтересовался, как она себя чувствует. Не извинился, что оставил ее одну. Джонни особо и не обольщалась. Она понимала, ее страхи, чувства и само ее существование всегда были для него помехой. Она замкнулась в себе, стала невидимкой. А ещё через несколько недель отец уехал на съёмки во Францию и по обыкновению бросил её на бабушку. Вот только в этот раз за дочерью он не вернулся. Джонни быстро поднаторел в искусстве оставаться невидимкой. Следующая вспышка. Ужас ледяной рукой вцепился ей в горло. Она зажмурила глаза, вонзила пальцы в кожу, стиснула зубы. Не в состоянии набрать воздух, дышала прерывисто и часто. Вдруг средивое воя ветра и звуков дождя возник голос. Присевшая рядом Мэгги запела. Не отрывая глаз, Джонни прислушалась. Хит группы Red Hot Chili Peppers под названием «Под мостом». В детстве, взявшись за руки, они часто горланили эту песню по пути в школу. Девушка сосредоточилась на мелодии, надеясь, что страх ослабит свою цепкую хватку. К первому голосу присоединился второй. Громкий, бодрый, не попадающий в ноты, зато сильный. Ну, конечно, Хелена. «Новый раскат грома». Снаружи свирепствовали молнии, вонзая свои копья в землю, как в шоу фейерверков. А Мэгги и Хелена, примостившись на ловушках для омаров, продолжали петь, как ни в чём не бывало. Вот уже и Лис присоединилась к ним, и никакая стихия, ни дождь, ни ветер, ни волны, не могла заглушить разносящиеся голоса. Джонни вскинула голову, открыла рот и тоже запела. Сначала неуверенно и тихо, потом всё громче и громче. Сидя на ловушках в сырой, затерявшейся среди холодных, неприступных скал пещере, со свода которой капала вода, подруги во весь голос пели свою любимую песню. Глава сороковая. Мэгги. В одной руке Мэгги сжимала маленькую холодную руку Джонни, во второй сжимала пальцы Хелены. Они были вместе, значит, им ничего не угрожало. Допев песню, Мэгги незаметно глянула в бок Напряжённое лицо Джонни расслабилось, брови вернулись на обычное место, губы слегка приоткрылись. Она по очереди посмотрела на подруга и не сказала ничего. Её взор затуманили слёзы. Лиз поднялась. «Пойду проверю, как там погодка». В пещере они провели уже довольно много времени, и Мэгги не терпелась побыстрее вернуться в палатку и лечь спать. Несколько мгновений спустя раздался голос, стоящий у входа в пещеру лис. «Гроза уходит!» «Слава богу!» — выдохнула Мэгги. «Можем возвращаться!» «Даже не знаю, что хуже — сырая пещера или сырая палатка!» — заметила Хелена. Мэгги встала и почувствовала, как сильно затекли от долгого сидения ноги. Каблук ботинка зацепился за край ловушки, и Мэгги, потянув за собой сеть, чуть не опрокинула все корзины. На пол с грохотом упала якорная бочка. — Не поранилась? — спросила Хелена, которая помогла ей устоять на ногах. — Жива! — Мэгги отряхнула колени. Она всё ещё сжимала в руке браслет Карин, потом, недолго думая, сунула его в карман. Хелена помогала ставить ловушки на место и резко застыла. «Странно». «В чём дело?» — насторожилась Лиз. «Что-то выпало из ловушки. Это обычная якорная... Нет, там что-то внутри». Хелена посветила фонариком на оранжевую якорную бочку. При её падении в корпусе образовалась щель, из которой выпал коричневый свёрток. Девушка нагнулась, чтобы поднять его, и увидела высыпавшийся из прорези белый порошок. «Твою мать!» — воскликнула Джонни. Едва дыша, Мэгги спросила. «Это?» Подруги молчали, глядя на мерцающие в свете фонарика белые кристаллы. Мэгги слышала, как в ушах стучит кровь. Джонни наклонилась, макнула палец в порошок, поднесла его к свету и попробовала вещество на язык. «Не смей!» — прокричала Мэгги как раз в тот момент, когда Джонни втирала порошок в десну. «Ты же не знаешь, что это за дрянь!» — попыталась образумить её лис. Джонни помолчала и, многозначительно посмотрев на подруг, ответила. «Знаю!» «Кокаин?» — прошептала Мэгги. Джонни кивнула. «Что в этой пещере делает пакет кокаина?» — с тревогой в голосе спросила Хелена. Джонни оглядела со всех сторон свёрток и заглянула внутрь якорной бочки. «Его специально туда спрятали!» «Мы на краю света! С какой стати кому-то оставлять здесь кокаин?» «Обычный тайник», — ответила Джонни и принялась осматривать остальные ловушки, к каждой из которых была прикреплена оранжевая якорная бочка. «Что ты делаешь?» — поморчилась Мэгги. «Должны быть ещё свёртки!» Джонни ощупала руками ближайшую к ней бочку и, обнаружив место стыка, повернула её половинки относительно друг друга. Внутри лежал такой же пакет. Джонни присвистнула. Одним килограммом тут дело, похоже, не ограничилось. Мэгги понятия не имела, сколько стоит килограмм кокаина, зато прекрасно понимала, что с такими объёмами не шутят. Елена выпрямилась, как струна. Кто бы ни оставил здесь эту дрянь, он наверняка не обрадуется непрошенным гостям, которые разворошили его тайник. Джонни тем временем уже трясла у уха следующую бочку. «Здесь тоже есть!» «Прекрати! Пожалуйста!» — потребовала Мэгги. Джонни развернулась и, уперев руки в бока, окинула взглядом в пещеру. — Здесь полтора десятка ловушек с бочками. Если в каждой лежит пакет, получается около 12 килограммов кокаина. — И сколько это в деньгах? — спросила Хелена. — С ценами в Норвегии я, конечно, не знакома, но дома, думаю, что-то около... Джонни сделала паузу, подсчитывая в уме. «Одного миллиона. Даже больше». Хелена присвистнула. «Побольше, чем прибыль добычи омаров. Помните, мы вчера видели уплывающую из бухты красную лодку? Наверное, та они оставили кокаин». Ещё вчера образ покидающей залив лодки показался Мэгги упоительно романтичным. Сегодня, источая флюор опасности, он заиграл новыми красками. «Думаешь, нас заметили?» Лис помотала головой. «Вряд ли». Мы были далеко, на склоне трудно что-то разглядеть. Джонни авторитетно заметила. «Если лодка привезла кокаин, значит, это тайник, и кто-то за товаром обязательно придёт». «Другая лодка?» — спросила Хелена. «Возможно. Или кто-то на своих двоих. 12 килограммов унести — не проблема». Холодок прошёл по коже Мэгги. Они вполне могли столкнуться с человеком, который отправился за товаром. Вспомнилась странная встреча с Эриком. Она сжимала пальцами браслет, который по-прежнему лежал в её кармане. «Интересно, браслет имеет ко всему этому какое-то отношение?» Лиз пожала плечами. «Кто знает, в любом случае надо сматывать удочки, складывать палатки и уходить». «Согласна», — кивнула Хелена, ставя на место ловушки. «А что делать с прохудившимся свёртком?» — спросила Мэнги. Девушки дружно посмотрели на рассыпанный по мокрому полу порошок. «Давайте оставим ловушку лежать на боку, как есть. Глядишь, подумают, что какое-то дикое животное случайно забрело». ты здесь видела каких-то животных?» — усмехнулась Хелена. «А какие еще есть варианты? Мешок порван, поэтому трогать нельзя, иначе станет понятно, что кто-то пытался замести следы». «Наши следы и так уже по всему пляжу. По ним поймут, в какую сторону мы ушли», — проронила лис. нужно уходить и быстро мэнги напоследок бросила взгляд на ловушки. затем направилась вслед за осветившим туннель лучом к выходу в кармане перебирая пальцами бусины в форме букв карин глава 41 хелена мокрый песок налипал на подошвы ботинок Прильнувшая к земле трава острыми верхушками цеплялась за штаны непромокайки. Потоки воды заливали пляж, растекаясь серебром с свете фонариков. Сквозь шум дождя Хелена слышала, как с гор обрушивались новорождённые водопады. Подруг нагнала запыхавшаяся Мэгги. С её мокрых волос капала вода. «Угораздила же нас найти этот кокаин! У меня плохое предчувствие!» «Мне тоже это всё не нравится», — согласилась Хелена. «Мечтали спрятаться от цивилизации, а тут такое. разве прах мамы в другом месте?» «Жаль, казалось, места для этого лучше не найти». Идущая впереди лис вдруг встала, как вкопанная, лихорадочно водя фонариком вокруг себя. «Где палатки?» Хелена уставилась на нижний склон горы. Палаток нигде не было. Она обвела фонариком гору, пляж, кромку воды. Палатки как сквозь землю провалились. Девушка прищурилась, недоуменно вглядываясь в рассекаемую лучом темноту. Неужели они сбились с пути и пришли в другое место? «Они же здесь стояли!» В голосе Мэгги появились нотки паники. «О, Боже! Смотрите!» — крикнула замыкающая шеренгу Джонни. Подруги застыли в немом изумлении. Фонарик Джонни выхватил тропу, по которой они пришли сюда несколько часов назад. На нижнем склоне горы образовалось скопление грязи, земли и валунов. «Оползень!» — прошептал кто-то из подруг. Направив на склон луч, Елена не поверила своим глазам. На месте палаток выросла гора из камней и грязи. Часть горного склона просто сползла вниз. «Нет! Наши палатки!» Глубоко потрясённые увиденным, девушки кричали наперебой и лихорадочно размахивали фонариками, надеясь, что ошиблись. Однако каждое новое движение луча лишь ещё больше обнажало истинные масштабы катастрофы. Огромный участок горного склона просто съехал, увлекая за собой валуны, деревья и кусты, и вся эта лавина заблокировала выход на пляж. «Помните, как затряслась земля, пока мы были в пещере? Вот и причина. Оползень!» — почти беззвучно произнесла Мэгги. «В голове не укладывается», — пробормотала лис. «Ливень привел в движение камни и землю». Подруги вперели взгляды в груду камней и земли, и Хелена почувствовала, как по коже пробежал холодок. «Если бы мы не укрылись в пещере, нас просто бы...» «Убила!» — закончила фразу Мэгги. Девушки застыли в немом ужасе. елена представила, как смертоносный поток с грохотом приходит в движение и обрушивается вниз. Они кидаются к выходу из палатки, но тонны породы стремительно их накрывают. Чувство облегчения от того, что они были на волоске от смерти и чудом спаслись, продлилось недолго. «Наши вещи, всё осталось внутри», — прошептала Лис. Ситуация была хуже некуда. Остаться без палаток, без спальников, без горелок, без еды и воды. Волна паники накрыла неоправившихся от первого шока подруг. Вспомнив про прах, мамы Хелена, как ужаленная кинулась к куче грязи. «Стой!» — крикнула ей вслед Мэгги, но Хелена, спотыкаясь и увязая в грязи, как и держимая, начала карабкаться вверх. «Она должна отыскать палатку и забрать урну с прахом. Она не может оставить ее здесь, под толщей грязи и камней!» «Хелена, нет, это опасно!» — попыталась образумить подругу Лис. Хелена, хватаясь за валун, упорно лезла вверх. Ее ноги увязли уже по колено. Она пыталась оттолкнуться, но липкая грязь засосала ботинки и не отпускала. Ценой неимоверных усилий ей удалось вытащить левую ногу. Она сделала еще один шаг и тут же увязла уже по бедра. «Хелена!» — хором кричали подруги. Она начала яростно рыть землю, натыкаясь пальцами на твердые обломки камней, размазывая по лицу слёзы и грязь. Несколько пар рук схватили её за плечи и потянули обратно. Вырваться не удалось. «Всё будет хорошо», — повторяла Мэгги. Но Хелена знала, что это неправда. Хорошему не бывать. Она потеряла прах мамы. Глава сорок вторая. Лис. Отойдя подальше от кучи земли и камней, Хелена рухнула на песок. Повесила голову, сгорбилась, и ее рыдание не мог заглушить даже дождь. Мэгги присела рядом, и, гладя ее по спине, тихим голосом сказала, «Мне очень жаль». Лис опустилась на песок с другой стороны. «Мы выберемся отсюда, чего бы это ни стоило». Сраженная горем Хелена молчала. Лис еще никогда не ощущала себя настолько беспомощной. Они ничем не могли помочь Хелене. Прах был утерян безвозвратно. Однако Лис также понимала, что сейчас это не самая большая их проблема. Выпрямившись, она медленно обвела фонариком каждый уголок пляжа. «В чём дело?» — с тревогой спросила Джонни. «Там была тропа, а сейчас её нет». Глаза Джонни округлились. «Путь обратно отрезан?» Лис уставилась на съехавшую на берег гигантскую массу горной породы. Взбираться по ней смерти подобно. «Какой-то выход отсюда ведь должен быть?» — подала голос Мэгги. «Он есть», — ответила Лиса, посмотрела в сторону противоположного конца пляжа, откуда на них высокомерно взирал каменный исполин. «Блафьёль», — прошептала Джонни. «Но гора нам не по зубам, ты же сама говорила». «У нас нет выбора, другой тропы просто нет». «Гора огромная, а мы лишились запасов воды, еды, всего», — произнесла Джонни. Там полно ручьёв и водопадов, с водой как раз всё решаемо. А где мы возьмём еду? Поголодаем немного, ничего страшного. Лис слышала биение собственного сердца, но ничем своё волнение не выдала. На неё смотрели подруги. На нас непромокаемая одежда, туристические ботинки. Если соблюдать осторожность, всё получится. И тут она вспомнила. «Карта! Я оставила её в палатке!» «У меня с собой телефон!» — успокоила её Джонни. — Я сфотографировала карту. — Открывай! — скомандовала лис прислонившись плечом к подруге. Дождь почти закончился, и морось окропила экран, по которому Джонни двигала пальцем в поисках нужной фотографии. Внезапно всплыла надпись «Заряд батареи 20%». лис почувствовала, как всё внутри сжалось. Джонни смахнула уведомление двумя пальцами раздвинула фото. — Сейчас мы находимся здесь. Лис указала на пляж. «Скоро рассвет. Наверняка вдоль тропы полно указателей». Лис читала отзывы других туристов и знала, что условия восхождения требовали физической выносливости. Им предстояло карабкаться вверх по крутому склону. «Думаю, до первой вершины доберемся без проблем. Далее самый сложный участок. Предстоит пройти 500 метров по гребню хребта. Он очень узкий, а значит, при плохой видимости, а также в мокрую и ветреную погоду, становится смертельно опасным. Джонни напряжённо насупила брови. «Даже если мы преодолеем этот гребень, что дальше? Где мы будем спать? У нас нет палатки, нет спальников». «Вот», — Лис ткнула пальцем в карту, «здесь должна быть хижина для туристов». «И что она из себя представляет?» «Как правило, небольшой сруб. Они разбросаны по всей Норвегии. Их держат незапертыми, чтобы путники могли остановиться на ночлег. Чем-то напоминает горные хижины Шотландии. Есть печка, дрова, так что будет тепло и сухо. Если повезет, найдем там еду». «Судя по всему, путь не близкий. Какой высоты гора?» «Более тысячи метров», — ответила лис «Думаешь, Хелена справится?» усомнилась Джонни, нервно пощипывая себя за губу. Хелена с прилипшими к лицу волосами, с жалким видом, все еще сидела на земле в объятиях Мэгги. Она обхватила себя руками, чтобы унять сотрясающую тело дрожь. «Придётся». «Какие ещё есть варианты?» — не теряя надежды, спросила Джонни. Лиз ещё раз внимательно посмотрела на карту, словно надеясь среди нанесённых на неё линий найти спасение, и покачала головой. «Никаких».